Теперь меня больше никто не преследовал и никто мной не интересовался. Держась чуть позади, я пошел за человеком в сером по другой стороне улицы. Так мы прошествовали еще сотню ярдов, а потом он вдруг остановился, поколебавшись какое-то мгновение, он резко повернул назад. Он почти бежал, но теперь заглядывал в каждую открытую дверь. Зашел он и в ресторан, в котором я только что побывал, и очень быстро снова оказался на улице. Потом нырнул в боковую дверь отеля Карлтон и вынырнул опять из парадного входа. Этот маневр едва ли расположил швейцара в его пользу, ибо в отеле Карлтон не очень-то любят, когда пожилые и не в з р а ч н о одетые люди используют их холл, чтобы сократить себе путь. Зашел он еще в индонезийский ресторан и появился оттуда с тем выражением добродетельной невинности на лице, какое появляется у человека, когда его просят выйти. Напоследок он нырнул в телефонную будку, а когда вышел из нее, выражение невинности на его лице стало еще заметнее. После этого он остановился на трамвайной остановке, я тоже встал в очередь. Первый подошедший трамвай состоял из трех вагонов, и на дощечке его маршрута было написано Центральный вокзал. Человек в с е р о м вошел в первый вагон, я во второй, где занял место в передней части, чтобы иметь возможность наблюдать за ним, но в то же время не привлечь его внимания, если он вздумает поинтересоваться пассажирами. Но я мог не беспокоиться. На пассажиров он не обращал ни к к а о г о внимания. Потому как на его лице одно выражение с м е н я л о с ь другим, еще более удрученным, чем предыдущее, и потому как он т о с жемал, т о р а з ж и м а л руки, было ясно, что мысли его заняты другими, более важными вещами, среди которых далеко не последнее место принадлежало вопросу о том, какую меру сочувственного понимания он может ожидать со стороны своих хозяев. На площади Дем человек в сером вышел. Дем, главная площадь Амстердама, полна исторических памятников. Здесь и королевский дворец, и новая церковь такая древняя, что приходится все время подпирать ее, чтобы она не рухнула окончательно. Но человек все равно не удостоил их даже взглядом. Он потрусил по боковой улочке мимо Краснопольской гостиницы, свернул налево по направлению к докам. прошел вдоль канала, повернул направо и устремился в лабиринт переулков, которые уводили его все дальше, глубже и глубже в район городских складов, один из немногих районов Амстердама, которые не значились на туристских картах. Еще никогда я не встречал человека, за которым было так легко следить. Он не смотрел по сторонам и не оглядывался. Я мог бы следовать за ним в пяти шагах и верхом на слоне, он и тогда бы меня не заметил. На очередном углу я остановился и проводил его взглядом. Теперь он удалялся по узкой, т у с к л о о с в е щ е й о й и на редкость некрасивой улице, по обе стороны которой тянулись складские помещения, высокие пятиэтажные здания с выступающими фронтонами. которые нависая над улицей с обеих сторон вызывали клаустрофобию, мрачные предчувствия и тревожную настороженность, а я не люблю подобные ощущения. Из того факта, что человек в серму же почти бежал, я заключил, что эта чрезвычайная демонстрация усердия может означать лишь одно: его путешествие подошло к концу. И я оказался прав. Взбежав на крыльцо с перилами, он вытащил ключ и открыл дверь, скрылся внутри здания, а я продолжил свой путь не торопливо, но и не слишком медленно. И подойдя к крыльцу без особого любопытства, взглянул на вывеску, висевшую над входом: Моргенстерн и Мюгенталер. Так гласила надпись. Я никогда не слышал об этой фирме, но теперь едва ли забуду ее название. Не меняя шага, я прошел мимо номер, в который я вошел, выглядел довольно убого, но и сама гостиница была не лучше. Снаружи она выглядела д е ш е в о й и н е в з р а ч н о й м р а ч н о й и неприветливый, и таким же был ее интерьер. Скудная обстановка номера, включая односпальную кровать и софу. Также предназначенную для сна несла на себе печать разрушительного действия многих лет, прошедших с тех пор, как она появилась здесь. Новая и чистая, если она вообще когда-нибудь была такой. в Ковер разлохматился так, что был похож на пловую тряпку. Но занавески и покрывала на кровати выглядели еще хуже. В крошечной ванной. п р и м ы к а в ш их к комнате было тесно, как в телефонной будке, и только два существа, находившиеся в номере, смягчали тягостное впечатление от его вида. С ними даже мрачная тюремная камера э, показалась бы желанной. Мэги и Белинда, примостившись на краю кровати, смотрели на меня безо всякого энтузиазма. Я устало опустился на потрепанную софу. Но. Как двойняшки? спросил я. Одни в несчастном Амстердаме все в порядке? Нет, в голосе Белинды прозвучали решительные нотки. Нет, переспросил я с деланным удивлением. Она жестом показала на номер. Я имею в виду все это. Вы только взгляните. Я внимательно огляделся. Ну и что? Вы бы сами захотели так жить? Откровенно говоря, нет. Но о т е л и люкс, п р е д н а з н а ч е н н ы для таких солидных людей, как, скажем, я, а для двух трудяк-машинисток это как раз подходящее место. К тому же двум молодым девушкам такая обстановка обеспечивает необходимый камуфляж. Я помолчал. У ну, по крайней мере я надеюсь на это. Полагаю, что с вами самими. Все в порядке? В самолете не заметили никого из знакомых? Нет. Они произнесли это в унисон и одинаково покачали головами. А в аэропорту тоже. Вами никто не интересовался? Нет. Как тут насчет к л о п о в Нет. Выходили из отеля? Да. Никто за вами не следил? Нет. В ваше отсутствие комнату не обыскивали? Нет. Вас кажется это забавляет, а? Белинда. Она не то что засмеялась, но с трудом удерживалась, чтобы не п р ы с н у т ь Если да, то так и скажите. Возможно, это повысит мой тонус. Да нет, я ничего. Она внезапно нахмурилась. Возможно, вспомнила, что почти совсем. Меня не знает. Простите, простить? За что, б е л и н д а Мой отеческий тон странным образом смутил ее, и она беспокойно передвинулась на кровати. Ну, я думала, все эти предосторожности ради таких двух девчонок, как мы, просто не вижу необходимости. Замолчи, б е л и н д а Это была моя Мэги, быстрая как ртуть и всегда на стороне старого шефа, хотя один господь Бог знает почему. У меня были профессиональные успехи, которые само по себе составляли внушительный список, но если сравнить их с числом неудач, они теряли свою значительность, и о них лучше было не вспоминать. А Мэги, между тем, продолжала. Майор Шерман всегда знает, что делает. Майор Шерман сказал я откровенно: с удовольствием пожертвовал бы задними зубами, лишь бы поверить в это. Я задумчиво посмотрел на них, словно размышляя, и не для того, чтобы переменить тему, но как насчет того? Чтобы выразить с о б о л е з н о в а н и е р а н е н о м у шефу, мы знаем свое место. Сдержанно сказала Мэгги. Она поднялась, посмотрела мой лоб и снова села. Учтите, этот п л а с т ы р ь слишком мал для такой раны. Из нее, наверное, вылилось ведро крови. Правящие классы легко теряют кровь. Как я понимаю, у них слишком нежная кожа. Вы слышали, что произошло? Мэгги кивнула. Ужасное убийство. Мы слышали, что вы пытались вмешаться, пытался. Как вы справедливо заметили, я взглянул на Белинду. Должно быть, для вас это выглядело потрясающе. Первое задание с новым шефом и едва он вступает на чужую землю, как получает по башке. Белинда невольно взглянула на Мэги, вспыхнула до корней волос, настоящие платиновые блондинки легко краснеют, и сказала, будто оправдываясь: "Просто он оказался слишком проворным для вас". "Конечно", согласился ее. И для Джимми Дюкло тоже. Джимми Дюкло?